Не считал их совершенными, потому что глубоко понимал и чувствовал истинную прекрасную поэзию и любил ее неизмеримо больше, чем себя. Но я рада, что стихи его останутся людям, потому что больше всего он был поэтом. Вот одно из его последних стихотворений. «И уж не золотом почерне, а пальцем слабым на песке» Короче, суши, суеверней он пишет о своей тоске. Душистый разворочен ворох, теперь не годы, только дни. И каждый пущи прежних дорог перешагни, перегони, перелети хоть бы объедок, лоскут, который съела мой. Не жизнь прожить, а напоследок додумать, доглядеть, позволь. 1971-1974 годы. Прохожий. Нужно было заканчивать нелегкую работу, времени оставалось чуть, дома было колготно, и я уехала на 10-12 дней в Переделкино, в Дом творчества, располагавшийся тогда в первые послевоенные годы в нескольких пустующих писательских дачах. Зима стояла снежная и приснежная, Дорога была белым туннелем среди двух огромных сугробов, и если вдали показывалась машина, нужно было торопиться к размещенным воротам, а не то в пору хоть сугроб ложится. Хорошо машин было немного. Однажды в конце дня, уже на грани сумерек, я пошла погулять в сторону станции железной дороги, тогда еще даже не электрической. Хорошо было, тихо, покойно. И почему-то мне вспомнилось, что нынче за обедом, за столом, Зашла речь о Заболоцком, и кто-то сказал, что недавно, вернувшись с семьей из Казахстана, он живет сейчас тут, в Перезелкине, на даче Каверина. В Москве ему жить пока негде, но обещают квартиру. Меня странно встревожила эта сдержанная информация. Где-то тут, совсем неподалеку, живет поэт горькой судьбы и неповторимой индивидуальности, поразивший меня когда-то на грани отрочества и юности. Живет, вернувшись к жизни, возможно, Наверное, даже пишет стихи. Какие? Может быть, отважится отыскать дачу Каверина? Просто постучаться, зайти, познакомиться? Может быть, он был бы даже рад? А вдруг нет? Кто его знает? Что он за человек, этот странный поэт, столь отличный от других, столь ни на кого не похожий? Нет, пожалуй, не хватит у меня решительности и легкости просто постучаться к нему. Но я не могла отвлечься от мыслей о заболоском. Вспоминала строки и стихи, и читала их про себя, и вслух, и шагала в их ритме, и дышала в их ритме, благо была я совсем одна на вечереющей снежной дороге. И вдруг впереди показался идущий навстречу человек. Он был в валенках, в на глаза треухе с заплеченным мешком. Он шагал быстро, он не гулял, как я, он шел откуда-то и куда-то, и прошел мимо, даже не взглянув на меня. Да и я в наступающих сумерках не успела даже взглянуть на него в том мгновении, когда мы поравнялись. Но почему-то он не только не нарушил хода моих раздумий, а как-то странно, совершенно естественно и органично вписался в них, словно бы и он был причастен к ним, словно бы и он был частью их. Я вспомню этого случайного встречного на вечереющей зимней дороге, вспомню через семь с лишним лет, впервые читая стихотворение «Прохожий». Вспомню столь же отчетливо, сколь отчетливо я вспоминала в тот ранний вечер все свои давние ощущения, связанные с именем Николая Заболоцкого. Я и видела его только однажды, много лет тому назад, несколько минут издали. На одном многолюдном литературном собрании кто-то из товарищей обратил мое внимание на несколько незнакомых мне до той поры лиц и пояснил, что это ленинградцы, ленинградские поэты, и что приехали они защищать Николая Заболоцкого. Его недавно резко критиковали в «Комсомольской правде». Я читала эту критику не столько с интересом, не столько даже с возмущением, сколько недоумением. Она была очень примитивной, и даже вульгарна. И меня изумило, что такое ни на что не похожее поэтическое явление, как «столбцы» можно критиковать так ординарно, так банально. Но зачем, во второй раз изумилась я, зачем защищать эти стихи? И какими, собственно, средствами можно осуществить такую защиту? Ведь стихи Заболоцкого и рецензии на них суть явления совершенно разного качества.